Глава 12. Дворец короля в столице светлых эльфов. Лаурин Тринхвасар. Лаурин Тринхвасар, король при светлых эльфов с нетерпением ожидал конца очередного планового заседания. Но никто из присутствующих при всем желании не смог бы заметить даже тени эмоций на его лице. Нетерпение короля было вызвано сообщением, что его любимая дочь Эль Тринхвасар сегодня возвращается из двухлетней стажировки в лучшем отряде рейнджеров на границе с Дроу. Все это время она безвылазно провела там. Согласно обычаю, дети короля должны подавать пример остальным эльфийским домам своей боевой выучкой. А если у кого-то есть магические способности, то они должны быть развиты в максимальной степени. Если с первым проблем обычно не бывает, то магические способности не всегда передаются по наследству. Однако Эль – достойная дочь своего отца. Уже сейчас видно, что через пару десятков лет она будет очень сильным магом. А сейчас Эль возвращалась в практике, последовавшей за десятилетним обучением в элитной военной школе, где готовили рейнджеров – лучших эльфийских воинов. Нет, с Дроу войны не ведутся уже более тысячи лет, но вооруженный нейтралитет сохраняется. А для молодых – Нет ничего более доблестного, чем сделать какую-нибудь пакость местным эльфам, при этом без потерь уйдя с их территории. Впрочем, это же справедливо и для другой стороны. А если Дроу и Светлый встретятся на нейтральной территории, например, у людей, стычка между ними практически неизбежна. И частенько такие стычки заканчиваются смертельным исходом. Лаурин выругался про себя. И так эльфов мало. По сравнению с людьми, размножающихся как фараж, что-то вроде саранчи. Так эльфы еще и уничтожают друг друга. Такими темпами их скоро не останется. Впрочем, Лаурин несколько лукавил, думая так. Хоть эльфов и меньше, чем людей, зато живут они дольше. Да и живучи очень. Эльфа убить не так-то просто. Из задумчивости короля вывела наступившая тишина. Последний докладчик, главный казначей, Закончил отчет о потраченных средствах, выделенных на реанимирование части леса, попорченной в результате разыгравшейся четыре месяца назад бури. Что, в общем-то, было удивительно. Леса эльфов неплохо защищены магией, и нанести им ущерб довольно сложно. Единственное, что маги сумели обнаружить, это то, что непосредственно перед бурей вся магическая защита в этом участке леса просто пропала, что наводит на неприятные мысли. Керх. Лаурин посмотрел на эльфа, сидящего в дальнем углу комнаты. «Ты выяснил что-нибудь о возможных причинах этой бури и исполнителях?» Керх был начальником внешней разведки. «Он должен был собрать всю имеющуюся информацию о погодных магах среди людей и найти тех из них, кто был способен учинить подобное безобразие. Главное – найти виновников и выяснить причины. Умирать нарушители будут долго и мучительно. Нет, Лаурин». Керх был другом короля и мог обращаться к нему по имени. Пока нет никакой положительной информации. Сейчас мы ведем переговоры с ректором Магической Академии Людей, чтобы он дал нам всю информацию по погодникам. Скоро у нас будет досье на каждого из них. Правда, ректор пока упрямится и требует твоего слова, что им не будет причинен вред. Керх ухмыльнулся. Ладно, не будем спешить. Мое слово дорого стоит. чтобы им раскидываться. Продолжай поиски своими силами. Лаурин хлопнул ладонью по столу. Все, работайте. Этим он завершил заседание. Встал и вышел из комнаты. Наверное, может возникнуть вопрос, почему король занимается такими вроде бы мелкими проблемами. Но все вопросы сразу отпадут, если знать отношение эльфов к своим лесам. Лес дает им силу. Он является своеобразным накопителем магической энергии, и заодно срубленное дерево нарушителя ждет смерть. Ну а кроме того, сейчас выдался относительно спокойный период времени, никаких заговоров, даже обидно. Так, обычные мелочные склоки. Противники Лаурина из других домов пока копят силы и информацию для очередных козней. Люди не бузят, Дроу, как обычно, по мелочи гадят эльфам. В общем, скукота. А Лаурин просто не выносил бездействия. Вот и влезал во все мелкие вопросы, которыми обычно занимаются его помощники. Эль Хвасар. Наконец-то я возвращаюсь домой после двухлетнего отсутствия. Нет, не подумайте, что все время на практике я страдала и стремилась домой. Ничего подобного. На границе мне очень нравилось. Периодические вылазки на территории Дроу. Отлавливание их на нашей территории, постоянные тренировки. Такая жизнь мне нравилась. Совсем не то, что во дворце. С этими постоянными балами, надоедливыми ухажерами, которые в первую очередь видят во мне средство приблизиться к правящей династии. И скука. Нет, даже не скука, а скука. Это сейчас я радуюсь возвращению. И стосковалась по отцу, брату, который недавно занял пост начальника внутренней безопасности. Наша семейка вообще отличается от других эльфов. Например, тем, что между нами – братом мной и отцом. Теплые отношения. Мы любим друг друга. Наверное, смерть матери очень сильно повлияла. Но я не хочу об этом думать. Моя мама была для нас всем. И любящей матерью, и наставником, и учителем. Настоящая королева. Несмотря на то, что она из Дроу. Этот брак с Дроу был политическим. С целью укрепить отношения, пошатнувшиеся тысячи лет назад. Однако, после свадьбы отец с матерью полюбили друг друга. И эта любовь буквально пропитала всех членов нашей семьи. Этим мы и отличаемся от остальных семей, у которых отдать детей на учебу, отослать подальше и не вспоминать о них обычное дело. Кстати, именно потому, что моя мать была из Дров отец очень недоволен нашими стычками с ними. Под влиянием матери Он стал к ним относиться как-то мягче, что ли. Но для меня мама — это мама, а не дроу. К дроу я отношусь, как и все эльфы. Ну, не люблю я их за их высокомерность и подлость. Насмотрелась на границы. Истинно ради надо сказать, что нас они не любят по тем же причинам. А как, скажите, можно не быть подлыми с дроу, когда они к нам так относятся? Как говорится, глаз за глаз, хвост за хвост. Вот уже и город показался. Какая красота! Может, я и пристрастна, но, по-моему, ни один город мира не сравнится по красоте с нашей столицей. Строили ее самые лучшие архитекторы много тысячелетий назад. Город полностью построен из мрамора, всевозможных оттенков, а стены на солнце просто глаза режут своей белизной. За все тысячелетия еще ни разу враг не подходил к стенам города. Да и как он подойдет? Если эта местность защищена специальными чарами, враг просто его не найдет. Но на самом деле, за тысячелетия любой возможный недоброжелатель мог вычислить местонахождение столицы. Все-таки послы частенько приезжают, разный торговый люд, люди ведь не настолько глупы. Но вот в случае войны, такие чары хоть ненадолго, но задержать противника смогут. Впрочем, мы также уже давно раскрыли местонахождение столицы Дроу. У людей все проще, они не прячут свои города, сложнее с гномами и демонами. Первые, на крайний случай, если вдруг потеряют города на поверхности, имеют поселение глубоко под землей, откуда их не выцарапаешь. Вторые далеко и не являются нашими вероятными противниками. Вот орки частенько бузят, натура такая у них, а городов у них практически нет. Дикий народ, что с них возьмешь? На въезде в столицу стражники отсалютовали. Очевидно, весть о моем прибытии уже дошла. Уже в городе два моих друга, вместе с которыми я училась, братья Трон и Трой, отделились от процессии и, попрощавшись, поскакали к своим родственникам. Хорошие ребята, надежные. Не раз и не два прикрывали мне спину. Я крикнула им вслед. «Не забудьте, как договорились! Сегодня отмечаем возвращение! Надо позвать своих подруг на вечеринку!» познакомить их с ребятами. Я мечтательно зажмурилась. Эх, погуляем сегодня. Иногда на границе мы так веселились, разумеется, не забыв выставить часовых, что Дроу присылали разведчиков, которых мы потом толпой гоняли. Узнать, уж не война ли началась? Помню, один раз поймали такого разведчика. Мы уже были на веселе, так что усадили его с нами за стол и споили. Надо было видеть глаза старшего Дроу, когда утром он пришел выкупать тело предполагаемого погибшего. А это тело спало мертвецки пьяным сном. Да, выкуп со старшего мы тогда стрясли неплохой. От шока он не очень-то и сопротивлялся. Надеюсь, у того разведчика потом не было проблем. Он оказался нормальным парнем. Конечно, я утрирую ситуацию. Давно уже в таких стычках никто друг друга не убивает. Скорее, служба на границе стала местом воспитания... необходимых навыков у молодежи, причем с обеих сторон. А все эти походы на чужую территорию ставят целью показать свое мастерство и посадить условного врага в лужу. Убийство противника может привести к слишком непредсказуемым последствиям, ведь среди рейнджеров обучаются наследники высоких эльфийских домов. Меня саму пару раз выкупали у Дроу, когда я по глупому попадалась, но это справедливо только для приграничных районов. Вдали от родных краев, на чужих территориях, встреча дроу с эльфами вполне может закончиться смертью одного из них. Взаимная нелюбовь никуда не делась. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Хорошее было время. Да, было. Улыбка медленно сползла с моего лица, когда я представила, какая скукота меня здесь ждет. Эх, отправиться что ли в землю людей? Говорят, у них не заскучаешь. Во дворе дворца ко мне бросились слуги. чтобы отвести ветерка на конюшню. Спрыгнув с коня, я, не доверив чужим рукам, сама отвела его на конюшню, где сначала расседлала, а затем протерла ароматной травой и засыпала зерно в кормушку. «Отдыхай, дорогой!» Погладила я ветерка по шее. «Боюсь, теперь тебе не часто придется возить меня!» Я взгрустнула. Ветерок недоверчиво схрапнул. «Мол, знаю я тебя! Не усидишь на одном месте!» Хлопнув коня по крупу, вышла из конюшни. Двое сопровождающих меня рейнджеров уже ждали во дворе, без лошадей. Распорядившись, чтобы их устроили со всеми удобствами, я быстрым шагом отправилась в свои покои. Походу осматриваясь, все вокруг знакомо, и в то же время словно видишь впервые. Как обычно и бывает при долгой разлуке. «Элька!» — радостно закричала выскочившая из-за угла эльфика и с визгом повисла у меня на шее. «Наконец-то ты вернулась! Лия!» Я чуть не выругалась. Незаметно пряча выхваченный от неожиданности нож. «Так ведь и до смерти напугать можно!» «Ага, как же, тебя напугаешь!» Радостно щебетала Лия. Лия – дочь нашего казначея. Неплохая девушка, на полсотни лет старше меня, но ставшая мне хорошей подругой. Жаль только, что в голове у нее один ветер, наряды до мужчины. «Ты насовсем вернулась? Знаешь, как тут скучно без тебя!» Я рассмеялась. «Лия, успокойся! Дай мне хоть немного привести себя в порядок!» Еще успеем наговориться. Лия недовольно отпустила меня. Ну вот. Поджала она губки. Я тут, понимаешь, со всем сердцем, а моя лучшая подруга меня посылает. Впрочем, по-настоящему Лия обижаться просто не умела. Ладно, пойдем к тебе. Я тебе спинку потру. Тут же проказливо улыбнулась она. Я покраснела, вспомнив наши невинные детские шалости. А как бы от нее отделаться? Нет, я, конечно, ей рада. Но немного устала в дороге. Все-таки граница, не ближний свет. Хочется хоть чуть-чуть отдохнуть. Впрочем, ладно. Пойдем, вздохнула я. Заодно и новости расскажешь. Следующие полтора часа прошли за отмоканием в ванной, подбором наряда и выслушиванием новостей. В конце концов, от тарахтения Ли у меня голова пошла кругом. Спас меня отец, который наконец-то оторвался от своих дел и пришел меня навестить. Он тихонько вошел в комнату. Остановился на пороге и с улыбкой наблюдал, как я кручусь перед зеркалом. От неожиданно наступившей тишины за спиной я удивленно обернулась. Лия присела в реверансе. Переведя взгляд в сторону двери, я радостно проговорила неожиданно охрипшим голосом. «Папа!» И медленно подошла к отцу, всматриваясь в его черты. Глаза уставшие, а лицо такое родное и все еще красивое, несмотря на сотни прожитых лет. Много женщин страдает по такому красавчику. Только после мамы никакие женщины ему не нужны. Никто из них так и не смог прогнать тоску из его сердца. Отец обнял меня, а я уткнулась лицом в его грудь. «Как хорошо-то! А ты еще больше стала похожа на свою мать!» Голос отца чуть дрогнул. Я подняла лицо и заглянула ему в глаза. Наверное, только я бы смогла рассмотреть там печаль и боль, загнанную вглубь. Лия, умница, потихоньку выскользнула из комнаты. «Я скучала, пап!» Лицо короля эльфов дрогнуло. «Я тоже», — улыбнулся он. Как добралась, мы подошли к столику и уселись. Отец позвонил в колокольчик, и нам принесли легкую закуску и вино, чтобы немного подкрепиться. В следующий час я взахлеб рассказывала отцу о своей практике, о своих достижениях и впечатлениях. Иногда от избытка чувств, размахивая руками или мечом, показывая сложную технику, которой научилась на границе. Отец, улыбаясь, слушал меня и кивал. «У тебя есть возлюбленный?» Неожиданно спросил он, прищурившись и внимательно отслеживая мою реакцию. Я замерла. «С чего бы это вдруг такой интерес?» «Конечно, мужчины у меня были. Как же без них?» «Но возлюбленный...» «Уж не надумал ли папаня выдать меня замуж?» Я нахмурилась. «Если ты собираешься выдать меня замуж, то я категорически против!» Резко ответила я. «Значит, возлюбленного нет». Отец задумчиво покивал. э интересно...» Как он смог сделать такой вывод из моего ответа? «Мужа, я себе выберу сама!» Решительно сказала я. И вообще, об этом еще рано говорить. Не собираюсь я замуж в ближайшую сотню лет. Я с силой вбросила меч в ножны. Разумеется, если ты не думаешь таким образом кого-то лишить жизни. Я мрачно уставилась на отца. Надеюсь, он не собирается подсунуть мне одного из этих своих дворцовых лизоблюдов. Не согласная я. Отец молча ухмыльнулся, наслаждаясь ситуацией. «Вот гад! И это мой отец!» Раздался стук в дверь. Отец бросил на нее взгляд. Я раздраженно передернула плечами и отошла к окну, бездумно глядя вдаль. Через пару мгновений дверь приоткрылась, и заглянул в секретарь отца и по совместительству его телохранитель. «Ваше Величество!» Он наклонил голову. «С вами срочно желает говорить Торин Тринхвасар!» Отец поморщился, мельком взглянул на меня и кивнул. Я тут же забыла неприятный разговор. развернулась к двери и с улыбкой стала ждать появления брата. «Интересно, с чего это отец такой недовольный? Не хочешь, чтобы брат говорил о делах при мне? Ну-ну». Секретарь отца исчез, и на его месте появилась ухмыляющаяся физиономия моего старшего братца Торвина. Он остановился на пороге, приподняв одну бровь, оглядел меня с ног до головы и спросил отца. «Пап, ты не познакомишь меня с этой очаровательной леди?» «Вот гад!» И этот на что-то намекает. Я схватила яблоко из вазы и запустила в него. Впрочем, мимо. Чтобы попасть в брата чем-нибудь, надо быть мастером. Торвин рассмеялся. А ты совсем не изменилась, сестренка. Он подошел ко мне, раскрыв объятия, в которые я и упала. Все-таки мой братик такой лапочка. Высокий, красивый, умный, обаятельный, веселый, а еще мастер меча. Вот не был бы моим братом, помечтала я. Не задумываясь, вышла бы за него замуж. «Ну, хватит, хватит!» Недовольно проворчал отец. Впрочем, смешинки в его глазах явно говорили о том, что он совсем не сердится. «Еще успеете наобниматься». «У тебя ко мне дело?» Просил он Торвина. Торвин сразу стал серьезным. Усевшись за столик, брат налил себе вина, пригубил. Отец заинтересованно прищурился, наблюдая за его телодвижениями. Наконец, брат прямо посмотрел на отца и сказал... При очередном обходе священного леса смотрители обнаружили следы присутствия чужака. Что? Я не ослышалась? Чужак? В священной роще? Я просто в шоке. В самом закрытом и охраняемом месте нашего леса? Чужак? Да как такое вообще может быть, если роща охраняется по периметру даже внутри нашей же территории? Да чтобы попасть на этот курорт, надо иметь именное разрешение отца, а его еще нужно убедить. В необходимости этого. «Кстати, а почему?» – задумалась я. Отец подобрался. Удивленная я переводила взгляд с отца на брата и обратно. Подробности. Мягко сказал отец, а вернее приказал. Если он говорит таким тоном, значит дело серьезное и лучше ему не перечить. Эта особенность есть у всех членов нашей семьи. Мягко разговаривать в исключительных ситуациях. Только эта мягкость может обернуться жесткой посмертной подстилкой для собеседника. Первые неявные следы были обнаружены смотрителями около месяца назад. Начал рассказывать Торвин. Несколько смазанных следов, кое-где обломанные ветки, и еще по мелочи. Сам знаешь, что на своей территории они каждый камень знают в лицо. Я мысленно кивнула. Смотрителями обычно становятся эльфы с творческой натурой. Они следят за красотой, которую создают сами. Чтобы стать смотрителем, нужно иметь исключительно эстетический вкус и развитую память. Но они не воины, Да, впрочем, никто от них этого и не требует. То, что они создают, стоит многих воинских умений. Передав информацию вверх по цепочке, они успокоились. Продолжил Торвин. Однако их доказательства присутствия чужака не были принятого внимания бравыми вояками-охранниками. Оправдать их может только то, что охраняемая цепь вокруг леса. Построена грамотно, преодолеть ее незаметно невозможно, а нарушений периметра зафиксировано не было. Поэтому на слова смотрителей просто не обратили внимания. Брат сделал глоток вина, виновных найти и наказать. Лицо отца не выражало никаких эмоций, только прищуренные глаза внимательно смотрели на Торвина. Месяц спустя брат кивнул, показывая, что принял слова отца к сведению. Одним из смотрителей были найдены остатки костра, тщательно замаскированные. Чужак не учел одного. Смотрители обладают отличной зрительной памятью и замечают любые изменения на подотчетной территории. Эти следы охранники уже проигнорировать не смогли и, наконец, провели полное обследование местности. Торвин замолчал. Мы с отцом смотрели на него, ожидая продолжения. Убедившись, что внимание полностью сосредоточено на нем, Торвин отхлебнул вина, посмотрел на отца и сказал, «Это человек, он жил в лесу несколько месяцев». Точнее, определить не удалось. Местом его стоянки была гора Бога. Торвин не сводил глаз с отца. «Кстати, не расскажешь, почему этот небольшой холм называется горой Бога?» Я перевела взгляд на отца и затаила дыхание. «Надеюсь, они меня не прогонят. Уж очень интересный разговор получается». Отец, глядя поверх ладоней поставленных домиком, задумчиво молчал. Наконец, придя к какому-то решению, он прикрыл глаза. «А я...» Почувствовала, как вдруг пропали все звуки дворца, доносящиеся сквозь окна и двери. Отец поставил защиту от прослушивания. Я восхищенно вздохнула. У меня так еще не получается. Мне, чтобы поставить защиту, нужно потратить несколько минут. Да и то, она будет не настолько мощной. Грустно вздохнув, я приготовилась услышать что-то очень интересное. Теперь меня отсюда и лошадью не сдвинешь. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться между нами. Этой информацией могут владеть только члены королевской семьи. Внимательно посмотрев на нас и дождавшись наших с братом кивков, отец продолжил. Вы не задумывались, почему местность, на которой расположен священный лес, закрыта? И это несмотря на то, что там располагаются целительные источники. Да и магический фон такой, что позволяет излечивать многие болезни и даже страшные раны. Я отрицательно покачала головой, продолжая ловить слова отца. Братик же даже не шевельнулся. Так вот, продолжил отец, существует древняя легенда о том, что на земле есть так называемое место бога. В этом месте, когда-то очень давно, на заре становления разума, произошла грандиозная битва между богами, в результате которой один из богов был уничтожен. Вместе его уничтожения богами была построена гробница, в которой лежит его прах. «Разве у богов бывает прах?» – удивилась я. Отец недовольно посмотрел на меня. Этого никто не знает. Но в легенде говорится именно так. А если кто-то нетерпеливый не будет меня перебивать и дослушает до конца, то, возможно, у него в конце концов и вопросов поубавится. Я виновато опустила голову. Так мне и надо. Помолчать не могла. Так вот. Отец строго посмотрел на меня. Легенда гласит, что любой достойный этого – войдя в гробницу получит небывалое могущество, конечно он не станет богом, но как я понимаю магом может стать очень сильным. это место за всю историю находили много раз и в разных местах одним из них и является гора бога. отец надолго замолчал о чем то задумавшись не удержавшись я спросила и наша гора бога настоящее место бога я затаила дыхание отец оторвавшись от своих мыслей, посмотрел на меня. «Я точно этого не знаю. Но мне кажется, что именно так. Еще мой дед обнаружил странные магические свойства этого места и нашел вход в гробницу. Так как мой дед был правителем, а правители должны просчитывать свои шаги на много ходов вперед, он долго не решался войти в нее. Именно он объявил это место священным и ограничил туда доступ». Еще долгие годы дед не решался пройти в гробницу, ведь было неизвестно, сочтут ли его достойным, а что происходит с недостойными, никто не знал. В конце концов, уже передав бразды правления моему отцу и оставив соответствующее распоряжение, дед ушел в гробницу. Отец снова замолчал. Несколько минут в комнате стояла тишина. Отец снова задумался о своем, а мы с братом осмысливали полученную информацию. Это тогда он пропал, вдруг спросил Торвин. Отец посмотрел на него и кивнул. Мой отец, ваш дед, не стал его искать, так приказал ваш прадед. Никто не знает, чем может обернуться такое любопытство. Он понимал, что рискует, причем не только своей жизнью. Неизвестно, какие силы спят в гробнице и что их может разбудить, но он не смог удержать в узде свое любопытство. Отец задумчиво посмотрел на нас. Я же, несмотря на все свое любопытство, в гробницу так ни разу и не вошел. Король должен смотреть в будущее и просчитывать результаты своих действий. И сейчас он не удержался от нотаций, подумал я. Это что же получается? Возбужденно сказала вслух. Какой-то человечишка пробрался в гробницу? И это несмотря на всю нашу хваленную охрану? Вот именно. Отец перевел взгляд на Торвина. Приказываю тебе разобраться с охраной. Виновных найти и наказать. Также я приказываю тебе сформировать отряд, лучше всего из рейнджеров, и послать их за нарушителем. Брать его только живым. Отец сделал паузу, чтобы мы осознали услышанное. Необходимо узнать, как он проник в охраняемую зону, и что он делал на горе Бога, и входил ли в гробницу. Если входил, то что он там узнал? Все понятно? Торвин согласно кивнул. «Пап, стреляла я. А можно мне участвовать в поимке человека? Я ведь все-таки рейнджер, Эль!» строго сказал отец, хотя я заметила появившиеся в его глазах смешинки. «А как же бал в твою честь?» «К тому же, там будет много молодых мужчин!» Глаза отца просто лучились весельем. «Ну, пап, да ну его этот скучный бал! Тут такое веселье начинается!» Я умоляюще смотрела на отца. К тому же, Трон и Трой тоже не откажутся повеселиться. Все-то вам, молодым, веселиться. По-стариковски проворчал отец. Ну, хорошо, уговорила. Только кроме твоих друзей с тобой поедут еще двое рейнджеров поопытнее. И не возражать, прикрикнул он, видя, что я открывала рот. Рот послушно захлопнулся. Еще неизвестно, что это за человек такой, если сумел пробраться сквозь охрану. «Но не думаю, что там все серьезно. Не верю я, что можно получить могущество, не прикладывая к этому никаких усилий. И опасности для тебя я не чувствую». Он прикрыл глаза и как будто к чему-то прислушался. «Кроме рейнджеров, возьмите с собой одного мага, который не очень занят. Просто на всякий случай». Он снова перевел взгляд на Торвина. «Обеспечение отряда необходимо, возьмешь на себя. Все ясно». Мы с братом одновременно кивнули. Отец улыбнулся. «Все, я пошел. Да, Торвин». Обернулся он у двери. «Скорее всего, нарушитель будет пытаться добраться до восточной границы. Надеюсь, ты понял, что делать». И с этими словами вышел из комнаты. После этого защита от прослушивания с легким хлопком исчезла. Мы с братом переглянулись. «Ну что, сестренка?» Похмыльнулся Торвин. «На охоту?» Я радостно улыбнулась в ответ. «Ага». «Я побежала. Обрадую Трона и Троя, а потом заскочу к тебе. Получить ценные указания и познакомиться с подпущиками. Кстати, а когда мы выезжаем?» «А чего тянуть?» – пожал плечами Торвин. «Думаю, за пару-тройку часов все будет готово. Только разве ты не хочешь отдохнуть с дороги?» Ня, Я схватила свой меч. «Вечером отдохну на природе. Да и мне так привычней». «Ну-ну». Торвин пошел к двери. «Не забудь. Через полчаса у меня в кабинете». сказал он и вышел. А я радостно побежала искать своих друзей.